Захваченных на венте маруттеры обнаружили неделю спустя, они были распилены пополам. А всего 4 дня назад в роте местный житель и его сын передали властям лошадь и снаряжение рядового 2-го драгунского полка, который был у них на постой, а потом, по словам хозяина, дезертировал. Однако вскоре в колодце обнаружилось обезглавленное тело драгуна. Он якобы пытался изнасиловать хозяйскую дочь.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 Когда он, обведя всех вокруг жестокими глазами, лишёнными всякого выражения, встаёт и поднимает с земли своего бойца. Как же ты, капитан, угадал петуха, восхищённо говорит Бертольди, дефасё поглядев на задыхающегося рыжево, вымозанного своей и чужой кровью, вздрагивает, словно от предчувствия или хозяина, отвечает он. Оба артиллериста забирают выигрыш, делят его и, завернувшись, В серые шинели выходят наружу в ночную темень. При их появлении встревожено приподнимается из земли разлёгшаяся там собака. В слабом свете капитаном всёудаётся разглядеть, что передняя лапа у неё перебита. Славная ночка, замечает Бертольди, де всё склонен предположить, что тут имеет в виду нежданные деньги, приятна тягощающие карман, потому что такие звёздные ясные ночи им обоим за время службы приходилось видеть не раз. Они находятся сейчас очень близко от скита Санта-Анна на вершине холма, возвышающегося над Чекланой, где отдыхали двое суток под предлогом того, что занимаются снабжением тамошних батарей. Днём отсюда с одной стороны видны равнины и вся панорама Исла-де-Леона от Пуэрто-Риаля до Атлантического побережья и испанская крепость Сант-Сепетри в устье канала, а с другой заснеженные вершины Сьерра-Гросалемы и Ронды. Сейчас ночью видны только очертания скита, меж мастиковых и ерошковых деревьями петляющую вниз по склону светлую дорогу, огоньки вдали, без сомнения, это бивачные костры и умноженные до бесконечности, тянущиеся до самой линии полукруглого горизонта отражения низкого месяца в каналах. У подножья холма протянулись белёные домики чекланы, заключённые в чёрном обширном небытии сосновых лесов, разделённые пополам полосой реки. Шкланы померкшей и поникшей от грабежей, оккупаций и войны. Псины за нами какая-то увязалась, говорит Бертольде, так оно и есть. Собака подвижной тенью среди теней недвижных трусит, ковыляет за ними, обернувшись в очередной раз. Симон де Фоссю замечает позади и три тёмных человеческих силуэта. Берегись, Маноло, едва лишь он произнёс эти слова, сверкнули молнии выхваченных клинков.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 По тропинке, ведущей от скита, уже мчатся часовые, мотающийся свет фонаря играет на штаках. Бертольди помогает Дефусё встать, тот замечает, что у его помощника всё лицо в крови. На волосок, на волосок от смерти были. Всё ещё подрагивающим от недавно пережитого волнения, повторяет он: "Обоих окружило уже с полдесятка солдат". Покода лейтенант объясняет им, что случилось, Симон Дефусё вкладывает в ножны саблю, прячет в карман пистолет, смотрит вниз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 на земле, возле стены старого заброшенного склада, мрачного, ветхого здания без крыши. Над остатками лестницы, ведущей в никуда, вздымаются к небу словно обрубленные руки массивные стропила. Присев на корточки, комиссар отдёргивает одеяло, и на этот раз, вопреки привычке, закаляющей душу, ему не по себе. "Из Санта-Марии", сказал его помощник. В воспоминании и тревожащие мысли кружат в голове,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 От запаха перехватывает дыхание, свербит в носу, першит в горле. Нет, это ещё не смрад разложения. Девушка умерла, судя по всему, ночью, а другой, ставший к этому времени для комиссара уже привычным, запах человеческого мяса, вспор ото ударами кнута так глубоко, что обнажены кости и внутренности. Пахнет, как летом на бойне. Матерь Божья, произносит стоящий позади Кадальсо. Всё никак не привыкну к тому, чего он с ними вытворяет.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 Уже ничего человеческого нет в пожелтевшем лице, в помутнелых, невидящих глазах, закаченных под веки и уставленных неизвестно куда, во рту заткнутым платком, который глушил крики. Но по крайней мере, думает комиссар, отпуская волосы это не та. Не та, кого он боялся опознать в убитой, не та уличная девчонка, с которой он пошёл после разговора с короколой. Не та, чьё обнажённое тело открыло ему смутный ужас собственных душевных бездн.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 В самом лучшем случае, даже если он сумеет погасить большой скандал в обществе и шугануть вестовщиков из щелкапёров-газетчиков, всё равно губернатор и главноуправляющий потребуют объяснений, и их придётся представить. Тут не отделаешься прозрениями, теориями или экспериментами, всё это в зачёт не пойдёт, нужны будут дела, поступки и виновные. А не найдёшь таковых, ответишь, не принесёшь голову злодеев, положишь свою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 Несколько придя в себя, он отыскивает ту часть улицы, что кажется ему самой безопасной, если принять в расчёт, что французская артиллерия бьёт по городу с востока. Естественно, убийцу надо брать сейчас же. Задержавшись в подворотниках, комиссар размышляет об этом сейчас же. Размышляет не без злой насмешки. На самом деле его удивляет собственная нерешительность, тем паче, что существует чёткий порядок приоритетов бомбы и убийства до и после. На самом деле, его больше всего раздражает, что придётся вмешиваться в решение задачи, не прояснив самые туманные аспекты её. Однако пятое убийство выборы не оставляет. Основной подозреваемый установлен, начальство требует представить его, точнее говоря, требовать и стучать кулаком по столу, оно примётся чуть погодя, как только весть о новом преступлении распространится по городу. И на этот раз можно не сомневаться, что распространиться, арты заткнуть не удастся. Слишком много дурачкиа повылезало на балконы, и журналисты от тысяч себе пожив. Да, при таком раскладе начнётся гонка, и распутывать все прочие узелки этой головоломки будет некогда. Может быть, до них и вовсе руки не дойдут. Уверенность в том, что именно так и произойдёт, подвергает комиссаров глубокой печаль.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 Тисон продвигается вплотную лицом к лецу. А если уходил и возвращался по крышам. Снова молчание, на этот раз красноречивое и сокрушённое. Кадальсо. Я не знаю, что с тобой сделаю, паскуда. Сбир смотрит из-под лобья, покаянно повесив голову. Недоумок. И ты, и они все, сборище безмозглых холухов, уроды. Кадальсо мямлит какие-то вздорные оправдания